Властная мать. Этим вечером нам нужно рассмотреть случай Роберта, которому 11 лет и 8 месяцев. У его учителя есть некоторые опасения относительно умственной отсталости мальчика. Вопрос слабоумия чрезвычайно трудный и запутанный, и при постановке диагноза мы должны быть очень осторожны, ведь от нашего решения может полностью зависеть как неудача, так и успех этого пациента как человека. Разумно ожидать, что совершенно нормальный ребёнок в этом возрасте учится как минимум в 5 классе. Но в примечаниях к делу говорится: мальчик отстаёт, он учится в 3 классе, и его коэффициент умственного развития очень низкий. В классе он тихий и послушный, в прошлом он всё делал медленно и был застенчивым, говорить научился очень поздно. Похоже, что в этом случае действительно речь идёт о значительной задержке развития. Хотя порой и нормальные дети, особенно левши, проявляют медлительность и состенчивость. Зачастую левши не очень умело пользуются руками и, пережив ряд поражений и неудач, стараются делать всё чрезвычайно осторожно, что проявляется в медлительности. Тот факт, что мальчик очень поздно научился говорить, вызывает подозрение, поскольку известно, что это обычная проблема детей со слабоумием. Если проблема серьёзная, Их вообще нельзя научить говорить. С другой стороны, существует определённый тип избалованных детей, которые тоже долго не говорят. В немецком языке есть для них специальное слово, но его нет в английском. Эти дети слышат, однако не говорят, хотя при этом не являются глухонемыми. В таких обстоятельствах весьма трудно определить, отстаёт ли ребёнок в развитии или нет. Тем более, что впоследствии некоторые из таких детей оказываются очень умными, к тому же прекрасными ораторами. Я знаю людей как среди мёртвых, так и среди живых, которые, сталкиваясь с огромными трудностями в начале жизни, позже могли красиво говорить. В нашем случае нужно искать один из двух сценариев. Ребёнок либо отстаёт в развитии, либо избалован. В каком-то смысле образы жизни избалованного ребёнка и ребёнка отстающего в развитии идентичны. Но вполне возможно, что в этом ребёнке присутствует комбинация, и определить истину будет трудно. Отец невысокий, тучный мужчина на пенсии. Мать очаровательная и привлекательная женщина. Есть две старшие сестры 16 и 14 лет. Других детей не было. Родители дружелюбны, Ссор в семье нет, но главное в доме мать. По её словам, отец больше всего любит старшую дочку, а мальчик всегда был ближе к ней. Видите, у ребёнка есть определённое преимущество. Он единственный мальчик и младший в семье. Возможно, этот случай и исключение, но я нечасто встречал счастливый брак, когда один из родителей доминировал в доме. Когда мать говорит, что мальчик ей ближе, она явно не договаривает. Наверное, следовало бы добавить, и я его избаловала. Мальчик чаще говорит о матери, чем о других членах семьи. Домашние зовут его Пострелёнок. Весьма неподходящее прозвище для медлительного и отстающего в развитии ребёнка. Обе девочки учатся в старшей школе и очень смышлёные. Когда один ребёнок в семье очень способный, обычно можно начать искать проблемы с другими детьми. На фоне более умного собрата другие дети в сравнении кажутся хуже, что, вероятно, и произошло в нашем случае. Заласканного ребёнка легко лишить силы духа. Возможно, такая обида и приключилась с Робертом, что даёт нам лучик надежды, ведь умного ребёнка легче лишить силы духа, чем слабоумного мальчика, и позволяет заключить, что до школы ребёнок был смелее. Наверное, дело всё-таки не в задержке развития, Поступать в школу нужно было на основе конкурсного отбора, и мальчику продемонстрировали результаты сестёр. Его нынешний учитель такой ход событий не одобрил. Это благополучно подтверждает нашу точку зрения. Отец относится к сыну критически, считает, что мальчик таким родился и ничего изменить нельзя. Мать говорит, что никого из детей ни разу даже не шлёпнули. Она признаётся: "Он наш единственный сын, наш малыш" Таким ударом было узнать, что он не такой, как все. Обречённость отца смущает, ведь очень часто ребёнок развивается, сообразуясь с мнением о нём отца. В частности, по этой причине мы считаем, что обязаны ободрить этого ребёнка, дать ему почувствовать надежду на нормальное развитие. А тут факт, что он всё же доучился до третьего класса государственной школы, наводит меня на мысль, что случай не безнадёжный. Предположим, мы считаем Роберта трудным ребёнком, не обращая никакого внимания на вопрос о задержке его развития. Мы видим особенности его положения в семье. С одной стороны, он слишком тесно связан с матерью и зависит от её поддержки. С другой стороны, не в состоянии соперничать с двумя старшими девочками, ведь те умнее. Поскольку смелости ему не достаёт, он не бросается в бой. Как мы слышали, он сидит и молчит. Вряд ли можно ожидать, что такой мальчик будет прекрасно развиваться. Можно провести параллель с тремя деревьями, растущими там, где не хватает места. Если два из них уже преодолели трудности и выросли крепкими, то третье дерево не сможет расти свободно. То же самое верно и в отношении детей. Девочки заняли в семье всё доступное пространство, а мальчик был вынужден снизить уровень своей цели. Этим можно объяснить всю модель его развития. Девочки прекрасно общаются между собой. Мальчик чаще говорит о старшей сестре, которая ходит с ним гулять и водит в кино. По его словам, младшая сестра его дразнит, а он в ответ дразнит её. Младшая сестра, как и её брат, в этой ситуации крайности. Младшая девочка активна и напориста, и хотя о ней мало что говорится, скорее всего, она стремится быть в семье первой. Мальчик жил, которого отбили охоту к чему-либо, даже не пытается чего-то добиться и доволен тем, что остаётся в их тени. Тот факт, что они дразнят друг друга, свидетельствует об их соперничестве. Ей 14, а ему почти 12. Получается, что младшей было 2 с половиной года, когда родился брат. Она почувствовала, что из-за его появления её свергли с пьедестала, и нападала на него столь успешно, что он даже не пытался соперничать. Финансовое положение семьи удовлетворительное. Мать ведёт домашнее хозяйство, а отец управляет местной бакалейной лавкой, где у него есть финансовый интерес. Девочки хорошо одеты, у них есть свободное время, когда они не работают. В доме 5 комнат и 5 одноместных кроватей. Каждый член семьи спит один. Мальчик спит лицом к стене и иногда сворачивается калачиком. Я занимался исследованием поведения во сне Я обнаружил, что можно многое понять, наблюдая за тем, как люди ночью спят. Поза мальчика, словно говорит: "Я трусливый, я не хочу ничего видеть". Когда он сворачивается, это означает, что он хотел бы исчезнуть или свернуться в клубок, как ёжик, чтобы никоим образом не раскрыться перед врагом. Отец спит в одной комнате с мальчиком, а мать говорит, что ей порой приходится ложиться рядом с сыном и боюкать, пока тот не заснёт. Этот последний момент важен, поскольку он показывает, мальчик всего боится и жаждет поддержки матери. Он не хочет действовать как независимое существо и своим поведением вынуждает мать уделять ему внимание. Поместите этого мальчика в ситуацию, когда он без матери, например, на уроке в школе, и он лишится силы духа. В каком-то смысле он поворачивается спиной и закрывает глаза. тем самым символизируя свою позу во сне. Очевидно, что он не хочет сталкиваться с проблемами. Мать признаётся, что спала с мальчиком намного дольше, чем с другими детьми, родителей итальянского происхождения, но отец никак не ограничивает ни мать, ни девочек, как принято в некоторых итальянских семьях. Мать говорит: "Дома всем заправляю я. Иногда муж просит, чтобы я осталась дома и никуда не ходила, ведь я слишком устаю". Как и все мужчины, он не хочет, чтобы я выходила, но он не сильно настаивает. Признание матери доказывает, Роберту потакали больше, чем сёстрам. Впрочем, мы это и так подозревали. Более того, отец не обесценивает женщин и не пытается подавлять свою własную жену. Анамнез физического состояния мальчика следующий. Мать рожала 12 часов, инструменты не использовались. Роды были тяжёлые, лицо мальчика посинело, при рождении он весил 12 фунтов. Наличие трудных родов не столь важно, как может показаться. Скорее всего, у ребёнка была большая голова. При рождении довольно часто у мальчиков голова больше, чем у девочек. Мать говорит, что он был некрасивым ребёнком и родился с жёлтым цветом кожи. В 2 месяца он весь покрылся сыпью, которая не проходила до 15 месяцев. Голову он стал держать рано, сел в 6 месяцев. В 8 месяцев вылез первый зуб, и в это же время его отлучили от груди. С кормлением возникли большие проблемы, и пока не подобрали подходящую смесь, ребёнок страдал от воспаления кишечника. В 9 месяцев он стал есть твёрдую пищу. В 15 мать начала приучать его к горшку, и в 2 года он полностью контролировал мочеиспускание. В детстве ему давали рыбий жир в небольших дозах. Мать заметила, что что-то не так, когда он рос и рос, но всё не говорил. Начал ходить он в 2 года. Только присутствовавший при родах врач может дать нам достоверную информацию о пожелтевшей коже и ранней сыпи. Но поскольку мальчик не ходил до 2 лет, можно предположить, что в детстве у него был рахит. Он общался с помощью телодвижений и нескольких звуков, которые понимали члены семьи, а лучше всех мать То, что мать понимала эти тилдвижения и создала проблему. Поскольку в разговоре не было необходимости, неудивительно, что желания развивать речь тоже было мало. Дефектов слуха нет. Врач посоветовал матери не беспокоиться и оставить сына в покое, потому что в один прекрасный момент он сам до всего дойдёт. Мальчик заговорил в возрасте 5 лет. Аденоиды и миндалины ему удалили. У ребёнка отменное здоровье. Он не болеет и ест, что дают. Не так уж необычно, когда дети, чьи прихоти всё время удовлетворяются, не разговаривают вплоть до четвёртого года жизни. С другой стороны, обычно мы слышим, что у этих детей много пунктиков насчёт еды или что они мочатся в постель. Поскольку наш пациент так себя не ведёт, можно сделать вывод, что он обеспечил настолько благоприятную ситуацию с матерью, что у него нет необходимости её улучшать. Последние 2 года он носит очки для коррекции зрения 20 на 70. Примерно полтора года назад пациент научился самостоятельно одеваться, но его приходится всё время подгонять, так как он долго возится, и ему нужно довольно много времени, чтобы определить, какой ботинок надевать на какую ногу. Он крупнее и тяжелее большинства детей его возраста. Рост 5 футов, вес 100 фунтов. То, что он не научился одеваться до 10 лет, Верный признак того, что ребёнок крайне избалован. Ему не очень нужно делать это самостоятельно, ведь он хочет, чтобы помогала мама. Тут факт, что мальчик крупнее детей своего возраста, может быть симптомом проблем с гипофизом, хотя с другой стороны, может свидетельствовать о крепком здоровье и о том, что мать хорошо его кормит. Пишет правой рукой, всё остальное делает левой. Этот очень важный нюанс убеждает нас в том, что он отражение левша, который столкнулся с проблемами адаптации в нашем праворуком мире и потерял веру в себя. Мальчик всегда был более привязан к матери и старшей сестре, отца упоминает редко. Среди избалованных детей, которые большую часть времени проводят с матерью, обычно так и бывает. Отец не выдерживает конкуренции. А в этой ситуации отец совершил большую ошибку. Так как считал положение мальчика безнадёжным, я уверен, что старшая сестра способна завоевать симпатии нашего пациента. Но вот примирение с отцом задача посложнее. Пока мать рядом, ребёнок всегда отдаст преимущество ей. Отцу следует взять мальчика в путешествие, порадовать его и стать приятелем. В какой-то момент ему надо признаться Роберту, что мнение о его интеллекте было ошибочным. И лечение нужно начать именно с примирения мальчика с отцом. Мать посылает его с поручениями, и мальчик это любит, рассказывает об этом. Если в магазине нужно больше двух товаров, она должна написать список на листочке. С тех пор, как мы начали писать этот отчёт, лавочник посоветовал матери не давать ребёнку список, и заметно улучшение. Сложно ожидать от ребёнка, не привыкшего к самостоятельности, что он запомнит два или более предметов, когда его отправят в магазин. Однако лавочник понимает мальчика. Он раскусил ситуацию. Есть много людей, не являющихся специалистами, которые улавливают такие моменты. Тот факт, что заметно улучшение, да и вообще, что есть возможности для улучшения, очень хороший признак. Вероятно, большую часть серьёзных ошибок, которые мы видим, можно устранить. Иногда мать замечает, как он разговаривает с воображаемым ребёнком, обычно с мальчиком, а потом за него отвечает. Сначала он к нему обращается, а затем начинает говорить очень резко и грубо, как беспризорник. Его лицо оживляется, и кажется, что он скандалит. Многие дети так играют, общаясь с вымышленным другом. Здесь весьма любопытно, что мальчик, который так долго не разговаривал, теперь тренируется говорить не только за себя, но и за другого ребёнка. Роберт может даже стать писателем или драматургом. Дети-левши часто склонны к артистизму. Его игра, а еще тот факт, что он ссорится с сестрами, дает нам понять, что ему жутко хочется общаться с мальчишками. Скорее всего, у него уже развился некоторый страх перед женщинами, и он переоценивает их силу, особенно если его мать – женщина властная. Очевидно, у нашего пациента живое воображение, что далеко не редкость у робких детей. В мечтах легко проявлять доблесть, отвагу и мужество, а в жизни он трус, но считать себя таковым болезненно, поэтому в воображении он притворяется победителем. Наша задача – показать ему, как проявлять мужество в жизни. На улице он с мальчишками не играет и объясняет это так. Мальчишки на улице не будут играть по моим правилам, Они всегда дерутся, а я это не люблю. Иногда он вдруг начинает тихо смеяться, что пугает мать. Порой такое происходит очень часто, а потом почти пропадает. Он не играет с мальчиками на улице из-за своей застенчивости, а приступы смеха, которых так боится мать, средство, с помощью которого ребёнок может ослабить её власть. Скорее всего, приступы сильнее, когда она не идёт ему навстречу. или в недостаточной мере его балуют. Иногда во сне он садится в кровати, говорит сам с собой о разном, потом тихонько ложится и спит, никому не мешая. Многие дети кричат по ночам, чтобы пришла мать. Этот мальчик довольствуется тем, что лишь напоминает о себе. В школе он пытается завести друзей, однако быстро теряет мотивацию. Дети его не избегают и не обзывают. Хотя учителей у него было много, он может вспомнить по имени лишь двух. Если избалованному ребенку нелегко заводить друзей, довольно скоро он перестает и пытаться. Что касается памяти, то мальчик не помнит, как звали учителей просто потому, что они ему не нравились. Здесь речь идет не столько о проблемах с памятью, сколько о желании забыть. Только недавно он начал говорить с детьми в школе. Он пошел учиться в шесть лет, провел два семестра в первом А, три в первом Б, 2 во втором А, 2 во втором Б, 1 в третьем А, 2 в третьем Б сейчас учится второй раз в третьем Б. Тот факт, что мальчик не разговаривает с другими детьми, ещё раз показывает, насколько замкнут наш пациент. Тем не менее, дела идут на поправку. Ему повезло, что он пошёл в школу в 6, а не в более позднем возрасте. Его всё время оставляют на второй год, что вряд ли может подбодрить. И мы понимаем, что школа ему не очень интересна. Наш долг дать этому ребёнку надежду. Один из способов это сделать поставить несколько хороших оценок, даже если он отработал не на отлично. Такая стратегия не так ошибочна, как кажется на первый взгляд. В чём смысл лишать ребёнка силы духа, ставя ему плохие оценки? Я рекомендую вообще никак его не оценивать, пока не будет виден хоть какой-то прогресс. Хорошо бы давать ему более простые задания, с которыми, по мнению учительницы, он в состоянии справиться. Учительнице нужно понять личные интересы ребёнка и стимулировать его работу в этом направлении. И именно она должна показать мальчику, что он способен достойно учиться. Я знаю, что в государственной школе это непростая задача. К тому же, мне могут возразить, что другие дети решат, что Роберта как-то выделяют. Я отвечу нужно сформировать чувство, при котором весь класс станет помогать учительнице заниматься. Если другие ученики все вместе этому поспособствуют, наш пациент только выиграет. Пишет он как семиклассник. Вот область, где есть успехи. Мальчик тренировался писать. Так он, будучи левшой, компенсирует свою несостоятельность. Но несмотря на то, что этот конкретный недостаток он преодолел, Мальчик лишен уверенности в себе. Многие люди предпочитают, чтобы на них влияли поражения, а не успехи, и в образе жизни ребенка застенчивого поражение часто ценится выше успеха. Рисует плохо. Несмотря на такое утверждение, я считаю, что Роберт, при условии повышения мотивации, мог бы добиться неплохого мастерства в рисовании или черчении. Таким образом, компенсировалось бы его плохое зрение. По словам учительницы, в школе мальчик носит очки, и, наверное, он не тренировал зрение, потому что не любит их носить. Очень отстаёт в чтении. Хорошо известно, что некоторые дети-дислексики медленно читают, потому что переворачивают в слове буквы. Возможно, Роберт принадлежит к такому типу. Одна из моих учениц, доктор Элис Фридман, обнаружила, что дети-дислексики при чтении переворачивают и зеркалят буквы в словах Движение слева направо нормально для правшей, тогда как левшам легче двигаться справа налево. И эта базовая склонность распространяется на всю психику. Нераспознанный ребёнок-левша, пережив в школе ряд неудач, в конце концов теряет интерес, ведь ему не угнаться в чтении за детьми-правшами. Неудивительно, что он перестаёт прогрессировать, ибо его неудачи в чтении и рисовании проецируются на все проблемы, с которыми он должен столкнуться. Если выяснится, что проблемы с чтением у Роберта связаны с леворукостью, нужно попробовать скорректировать его обучение. И в этом нам поможет ряд признаков. Если при написании он переворачивает букву в слове, или на просьбу нарисовать животное рисует его справа налево, или при сжимании рук кладёт сверху большой палец левой руки, это является косвенным доказательством того, что он левша. При написании слов у него есть 3 варианта. Он знает слово. Он знает слово и переставляет две буквы, или он не знает слово и почти всегда начинает его с е. Поскольку многие слова в английском языке заканчиваются на е, а естественная потребность этого ребёнка начинать слова с конца, логично предположить, что это важный признак леворокости. Примечание редакции. Последние два случая учительница относит на счёт леворокости. На мой взгляд, это говорит лишь О его отчёти. Роберт не знает, как дальше пишется слово. В марте 1926 года его проэкзаменовал инспектор младших классов. Ему было тогда 8, а по умственному развитию оказалось, что 4,5. Мы прекрасно понимаем, от чего может возрасти подозрение в слабоумии ребёнка, но результаты тестов на интеллектуальное развитие неоднозначны и не должны препятствовать нашей диагностике. Известно, что чрезмерно избалованный ребёнок бывает столь напуган своими школьными неудачами, что не в силах сосредоточиться на выполнении теста, поэтому результатам нельзя доверять. Низкий коэффициент интеллектуального развития вписывается и в модель избалованного ребёнка, и в модель ребёнка с отставанием в развитии. Психологические тесты имеют вес только при совпадении со всеми остальными полученными данными. Ну, в нашем случае неудачи мальчика объясняются его желанием иметь материнскую поддержку, а также его глубоким разочарованием. Коэффициент его интеллектуального развития по шкале Стэнфорд-Бине составил 52, базальный возраст 3, верхний предел 7. Достижения в чтении, согласно тесту Хаггерти, соответствуют уровню ребёнка из класса 1А. Аналогичный результат получился по рефлексике согласно базовому тесту Вудима Кол. Мальчик очень милый, приятный, при тестировании легко идёт на контакт. Последнее высказывание даёт нам ещё одну причину считать его избалованным, к тому же показывает, что ребёнок достаточно умён, чтобы извлекать выгоду из своей миловидности. У него быстрая реакция и хорошее внимание. Обычно он повторял последнее произнесённое им слово. Но нынешний учитель этого не наблюдает. Повторение слов, признак неуверенности и попытка посредством такого запинания выиграть время. Скорее всего, нынешняя учительница не видит этого, поскольку не давит на него, и он её не боится. Мальчик серьёзно отстаёт в умственном развитии, не различает цвета и формы. На тот момент он не носил очки. Сомнений в том, что у ребёнка проблемы со зрением, нет. Возможно, он даже страдает дальтонизмом, а не умение различать формы, говорит об отсутствии должной подготовки. Запоминает числа, как четырёхлетний ребёнок, а фразы, как трёхлетний. Эта информация, похоже, лишает нас всякой надежды. Однако нам известно, что даже весьма умные взрослые люди, испытывая сильное напряжение, могут не справиться со счётом и важными факторами, определяющими важность полученной информации. являются эмоции и настрой Роберта во время экзамена. Ему порекомендовали пойти в классы, где не ставят отметки, но мать не дала согласия, и его отправили с другими детьми в слабый класс. По заявлению мальчика, сны он не видит. Отсутствие сновидений говорит о том, что ребёнок полностью удовлетворен своим нынешним положением, что он достиг своей цели, всё крутится вокруг него, и что мир не представляет для него проблемы. Он добился безопасности дома и в школе, а большего ему и не нужно. Сначала утверждает, что ничего из детства не помнит, но при этом заявляет: "Одна маленькая девочка давала мне кататься на её велосипеде". Хотя это событие недавнее, он говорит о нём так, словно это случилось давно. Это воспоминание подходит под его образ жизни. Он хочет, чтобы все были его слугами. Желание Одно время хотел вырасти и правильно писать слова, затем хотел подметать магазин для своего отца. Если первое желание сформулировано самостоятельно, то оно недвусмысленно намекает, что мальчик осознаёт свои недостатки и рассчитывает преодолеть их в будущем, а второе желание показывает, что он хочет, чтобы отец его тоже любил. Ещё одна мечта вырасти и самому играть на улице. работать, чтобы зарабатывать деньги, он не хочет. Учитывая три желания, он выбирает быть большим, быть сильным и извлекать уроки. Первые два появились довольно стихийно. В нежелании работать мы снова находим отголосок разочарованности. Анализируя его мечты, я могу сказать, что первые две свойственны каждому мальчишке, особенно в Америке, где спорт играет такую важную роль. А вот третье Желание усвоить уроки показывает, в чём состоит проблема. При выборе остаться дома и почитать книжку или пойти на улицу, выбирает второе. Учительница уверена, что это случай лишённого силы духа младшего в семье ребёнка, которому мешает неуклюжесть вследствие большого роста или вороксити. Родителям посоветовали дать ему собственные обязанности, замечать, когда он делает что-то полезное, и стараться не хвалить сестёр в его присутствии. Учительница поручила ему в классе определённые дела: раздавать бумагу и проветривать комнату, и ребёнок старается. Сначала он плохо понимал, сколько взял бумаги, но прослеживается улучшение. Учительница выбрала самый верный способ помочь этому ребёнку. Лучше не предложишь. Но я хотел бы объяснить мальчику, что в его воспитании были допущены некоторые ошибки. Я хочу помочь ему поверить, что он может быть не хуже своих сестёр, и объяснить, что успех его миновал лишь потому, что он слишком зависел от своей матери и растерял уверенность. Мы должны убедить его в победе, даже если это произойдёт не сразу. Можно провести аналогию с обучением плаванию: когда ничего не выходит, если человек делает движение неправильно, ведь иначе он поплыл бы изначально. Нельзя, конечно, сразу взять и поплыть. Но в конце концов этому можно научиться. Нужно изложить этот план в понятных ребёнку терминах. А ещё ребёнок должен понять, что нужно больше общаться со сверстниками. Нужно отправить мальчика на занятия в какой-нибудь клуб по интересам, чтобы он чаще бывал с незнакомцами и реже с мамой. Мы должны ему объяснить те специфические трудности, с которыми он сталкивается при чтении, и переучить его делать это правильно. Если получится вывести его из состояния обречённости, он выправится. Последние заметки в истории болезни показывают, что он уже находится на правильном пути, и я уверен, что учительница заметит улучшение. Кроме того, нужно поговорить с матерью и объяснить, что он умный мальчик, но она это увидит только тогда, когда позволит ему быть самостоятельным. Из трудностей, представленных в описанном случае, Ясно, почему избалованные дети составляют самый большой процент трудных детей. Приём. Входит матч. Доктор Адлер. Мы хотели бы поговорить с вами о Роберте. Мы считаем, что он умный мальчик, а его трудности во многом связаны с тем, что он не видит нужды действовать самостоятельно, пока вы решаете за него проблемы. Вы можете исправить ситуацию. Нужно дать ему больше свободы. поместить в среду, где есть незнакомые дети и позволить проводить больше времени среди сверстников. Пусть в свободное время ходит в клуб по интересам. Для Роберта не очень хорошо, что он проводит с вами так много времени, ведь он знает, как на вас повлиять. Ещё мы считаем, что ваш мальчик левша, и именно леворукость является причиной многих проблем, особенно при чтении и правописании. Если его правильно обучить, Он сможет читать и писать так же хорошо, как и любой другой ребёнок. Просто в настоящий момент у него нет на это душевных сил, а из-за частых неудач он не хочет даже пытаться. Дайте ему самостоятельно умываться и одеваться. Не придирайтесь, если он будет делать это неправильно. Также полезным было бы наладить более тесную связь с отцом. Попросите мужа дать Роберту шанс. Было бы здорово, если бы отец взял его на пару-тройку дней в путешествие, и они стали бы приятелями. Мальчику нужно повторять, что отец верит в его успех. Часто и разными словами. Я считаю, что он нормальный ребёнок. И если вы мне позволите, я хочу с ним сейчас поговорить, чтобы понять, смогу ли я помочь ему стать более самостоятельным. Мать. Наверняка он очень испугается. Мне самой страшно, я не ожидала увидеть здесь так много людей. Зовут мальчика. Когда он входит в комнату, мать говорит ему: "Давай же, пострелёнок". Он направляется прямо к ней и обнимает. Доктор Адлер: "Разве тебе нужно здесь защищать маму? Мне кажется, она не упадёт. И думаю, она может встать самостоятельно. Ты хочешь, чтобы мама всё время тебя поддерживала, или ты хотел бы стать взрослым?" Роберт: Хочу взрослым. Доктор Адлер: Ты предпочел бы работать сам или чтобы на тебя работали другие? Роберт: Я хотел бы, чтобы на меня работала мама. Доктор Адлер: Очень хорошо, что ты любишь маму, но не жди, что она сделает всё за тебя. Нужно начать делать что-то самостоятельно. Другие дети начинают это делать очень рано, а твои проблемы возникли от того, что ты начал это делать поздно. Но ты можешь себе помочь, если приступишь сразу. Сам начнёшь чистить зубы, умываться и одеваться, самостоятельно. И не давай матери вмешиваться, ведь разве не лучше делать что-то самому? Ты уже умеешь плавать. Роберт: Да. Доктор Адлер: Помнишь, как первое время было тяжело? Уверен, что ты не сразу научился плавать так хорошо, как сейчас. В любом деле в начале тяжело, а потом всё получается. Если ты научился плавать, ты сможешь научиться и читать, и считать. Только нельзя бросать на полпути. Наберись терпения и не жди, что мама сделает это за тебя. Я уверен, что ты справишься. И не переживай, что у кого-то получается лучше. Твоя учительница мне сказала, что в последнее время ты делаешь успехи, это здорово. Не хочешь с кем-то подружиться? Ходить в какой-нибудь кружок? Роберт. Да, я бы с радостью Доктор Адлер. Мы найдём место, где можно будет поиграть, поболтать и показать, что ты самостоятельный мальчик. А ещё, по-моему, было бы здорово, если бы ты поехал в путешествие со своим отцом. Роберт с мамой выходит из комнаты. Обсуждение в аудитории. Студент. Нужно ли учителю вшу писать правой рукой? Доктор Адлер. Я думаю, нужно. Во-первых, вся наша цивилизация пользуется правой рукой. Во-вторых, если человек всё делает только левой, это бросается в глаза, и человек склонен считать, что он не такой, как все, какой-то неправильный. Вы несомненно знакомы с довольно нелесной статистикой о левшах, но мои данные показывают, что многие из них проявляют артистичную натуру, особенно если тренировали правую руку, которая изначально слабее. Есть такой предрассудок: если учить ребёнка-левшу пользоваться правой рукой, он начнёт заикаться. Не следует принимать его всерьёз. Конечно, когда обучение выстроено неверно, а ребёнку постоянно делают замечания или его унижают, он может показать, что плохо приспосабливается посредством заикания. Учитель должен знать, является ли ребёнок по сути левшой или правшой. Это чрезвычайно важно. Ведь если ребёнок-левша мучается в условиях возникающих трудностей, мы понимаем, что процесс выстроен с ошибками. А их последствия могут сохраняться годами. Студент. Что бы вы сделали, если бы десятилетний мальчик, готовый пойти в среднюю школу и развитый не по годам, нервничал и плакал, пытаясь писать правой рукой? Доктор Адлер. Так происходит, поскольку его плохо учили. Студент. Он прекрасно играет на фортепиано. Доктор Адлер. Можно использовать его интерес к игре на фортепиано, чтобы тренировать правую руку. Но это должен делать тот, у кого нет личного интереса, кто будет говорить с ребёнком только с точки зрения науки. Студент. Вы предложили бы ребёнку левше позаниматься на уроках труда? Доктор Адлер. Да, безусловно. Знаете, у многих левшей, играющих в мяч или левшей-боксёров, в результате тренировок правая рука гораздо быстрее левой. Успех всегда приходит к тем, кто за него борется, что особенно характерно для левшей в искусстве. Но давайте вернёмся к нашему случаю. Мы видим, что самой большой проблемой Роберта является учёба в школе. Помните, он зашёл в комнату и сразу прижался к матери. Эта особенность распространяется на всю его жизнь. Он хочет, чтобы мать его поддерживала. Вы увидите, как быстро пойдут улучшения, если он будет выполнять наши указания. Студент. Порекомендуете ли вы телесно наказывать такого ребёнка и при каких обстоятельствах? Доктор Адлер, я категорически против телесных наказаний как таковых. Метод, который использую я, заключается в том, чтобы выяснить обстоятельства раннего детства, объяснять и убеждать. Каких результатов можно достигнуть шлёпая ребёнка? Порки не может быть оправдания, ведь ребёнок стал особенным из-за ошибок в школьной системе. Он не умеет читать, потому что его, как следует, не обучили, а взбучка не способствует обучению. В результате ребёнок смирится с тем, что его за неудачи шлёпают и станет прогуливать, чтобы избежать неприятной ситуации. Посмотрите на телесные наказания с точки зрения ребёнка, и вы поймёте, что они лишь всё усложняют. Попутно замечу, что бьют детей только те люди, которые не знают, что ещё с ними делать. Примечание редактора. После встречи в аудитории доктора Адлера Я осмотрел этого пациента, а впоследствии он несколько месяцев проходил курс лечения. Тщательное обследование показало, что у ребёнка тяжёлая форма дислексии. Дислексия стрефасимболика, особое нарушение способности к чтению, проявляющееся у детей левши. Леворукость была ярко выражена, на неё указывало не только более развитая левая половина тела, но и то, что при всех интуитивных и рано формирующихся двигательных реакциях Мальчик предпочитал действовать левой рукой. Ребёнок переворачивал в словах буквы, путал знаки сложения и умножения и почти ничего не знал о соотношении звуков и отдельных букв в алфавите. Его научили читать с помощью кинестетического метода, разработанного редактором данной книги, и к концу двухмесячного лечения он перегнал в чтении своих сверстников. С большим трудом мать убедили позволить ребёнку приходить на консультации самому. Однако на поездку в лагерь в согласии она так и не дала. И хотя в конкретном случае был достигнут большой прогресс, скорее всего, мальчик всегда будет зажат и не станет полностью самостоятельным, причём не из-за врождённой проблемы, а из-за чрезмерной эмоциональной привязанности матери.